Глава третья Гордон Комсток звучало ужас как миленько, зато вроде бородовита. Гордон, привет из Шотландии, конечно. Еще одна частичка, особенно заметной в последние полвека британской шотландизации. Гордоны, Колины, Малькомы, Дональды. В том же ряду шотландских даров человечеству, что виски, овсянка, гольф, сочинения Барри и Стивенсона.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 Сэмюэль и Языкиэль Комсток, преданный супруг, нежный отец, образец чести и добродетели, рожденный 9.07.1828, почивший 5.09.1901. Скорб детей безутешно. Спи спокойно в объятиях Иисуса. Нет нужды повторять богохульные комментарии каждого знавшего дедулю Комстока.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 схожих линялой тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стенавших, однако упаси, господи, без скандальных драм. Примечательно, что в них угас даже инстинкт продолжения роды. Люди по-настоящему жизнеспособные, есть деньги или нет, напористые, и органично размножаются. Тот же дедуля Комсток в своей семье 12-й ребенок сам наплодил 11 детей. Но все потомство этих одиннадцати свелось к двоим — Гордону и его сестре Джулии. Гордон — последний отпрыск комстыков, незапланированно появился на свет в 1905-м. А потом, за долгие 30 лет, в семействе не единого рождения, лишь похороны. И не только свадеб или крестин, вообще ничего новенького не случалось. Все комстыки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо действовать. Неграна храбрости куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежно и дурни насчет денег. По завещанию дедули, нажитый им капитал был разделен более-менее равномерно, так что после продажи краснокирпичной крепости на каждого пришлось около пяти тысяч фунтов.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 Мать плакала, даже Джулия возражала, огорчённые и укоризненно тормошились дядюшки, тётушки, их тогда ещё оставалось с полдюжины. А через три дня случилось страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди и ничком, изо рта у неё хлынула кровь. Гордон перепугался.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 Так что сначала ещё надо дождаться очереди. Десяток пробегов от 4 до 9 утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять уродни денег и снова искать место. Место, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам.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 лишь демоном бизнеса ведомо, как его занесло в кресло руководителя рекламного агентства. Тем не менее, личностью он являлся довольно симпатичный, бесхарактерный для дельцов чванливой спеси и с тугодумием весьма приятного сорта. В общие суждения и предубеждения не вникал, человека оценивал непосредственно, а следовательно умел подбирать кадры. Новость о клерке, писавшем стихи, его, в отличие от прочих, не шокировала — Даже заинтересовало. Альбион нуждался в литературных дарованиях. Глядя куда-то вбок из-под тяжелых век, мистер Эрскин задал Гордону множество вопросов, хотя беседовал лишь с собственным задумчиво гудевшим хмыканьем. «Стихи, стало быть, пишете. Так, хм. И как? Печатают, а? Хм. И что, платят за это самое?»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 Недельное жалование автору текста повысили на 10 шиллингов. Гордона прошиб настоящий ужас. Деньги в конце концов захапали его. Его несет в самую пакость, еще чуть-чуть, и он по уши влипнет в ароматный поросячий навоз. Странно все это происходит. Восстаешь против успеха, клянешься никогда не пробиваться...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 Лишь святому по силу сохранить первые две без третьего. Гордон взрослел, мужал. 27 семь, двадцать восемь, двадцать девять. Будущее, утратив розовые тона, проступило конкретно зловеще. С годами все сильнее ощущалось свое родовое клеймо. Ведь родственников угнетал как никогда. Его дорожка. Еще пяток лет и станет похож на них.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 Её работа в кафе, её рукоделие ночами в единственной комнатке неподалёку от графского двора, третий этаж с чёрного хода, девять шиллингов в неделю. Иногда посиделки с подругами, такими же старыми делами. Типичное прозябание женщин, необеспеченных и незамужних. И она принимала судьбу, едва сознавая, что могло выйти как-нибудь иначе. По-прежнему больше страдала за гордо на чем за себя.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 чересчур умничавших аморальных безбожников, никогда не позволили бы ей заглянуть в их книги. Есть наш Уолпол, есть наш Хитченс, зачем еще какой-то Хемингуэй? Вот так к 1934 году обстояли дела в семействе Комсток. Дядя Уолтер с его агентством и его недугами обмахивающая пыль с неприкосновенного сервиза тетя Энджела в своих кущах шиповника, тетя Шарлотта, все еще ведущее сумеречно-растительное существование в приюте для умалишенных, вкалывавшая по 12 часов в день, а ночами сидевшая над рукоделием Джулия и зарабатывавшей гроши на дурацкой работе, проявлявшей себя исключительно противоборством